Оставьте меня одного, без нянек, изгнанник я, сорванный с гаек, но горше всего, что так доживёшь до да седин под пристальным сплетневым оком, то вражьих, то дружиских блоков. Как раньше сказали бы: "С Богом, оставьте один на один". ведеть ли дня моего вы были при спальне при родах на похоронах хороводом оставьте меня одного оставьте в чещёбе меня они не про вас эти слёзы душа нырвётся одна до дна где кафельная берёза положенная у пня, обмыта сияньем делёсы. Глядишь, отыскалась радня. Я выйду, ослепший как кузник, и выдам под хохот и вой душа, совмещённая с онузел, где прах и озноб душевой. По этой и соловьи Поэтому и священны, как органы очищения, а стало быть, и любви. А в сердце такие пространства, алмазная ипостась, омылась душа, опросталась, чего нахваталась от вас.